Глава седьмая. Умение ждать Алисе хотелось действовать, и то, что на этот раз ей пришлось остаться в квартире, возмущало. А возразить было нечего. Если бы они отправились навстречу с Кариной всей толпой, она вряд ли бы обрадовалась. Поэтому поехали Вероника и Север. Это к лучшему. Вероника спокойная, умеет общаться с людьми, так что они сразу доверяют ей. Север позаботится о безопасности, у них хороший дуэт. Но Алисе все равно хотелось быть с ними, в квартире она откровенно скучала. Чтобы отвлечься от раздражения, она отправилась в библиотеку. Книг здесь было собрано много, но поначалу она не обращала на них внимания. Теперь же заметила, что это преимущественно классика, коллекция старинных и новых изданий, идеально вписавшаяся в интерьер. Понятно, что книги были для дизайнера всего лишь аксессуаром, который он удачно использовал. Алису больше интересовало содержание. Она как раз просматривала хрупкие страницы одного из вековых томов, когда еле слышно скрипнула дверь в библиотеку. Посмотрев в ту сторону, Алиса обнаружила, что у нее появилась странная компания. По крайней мере, на нее Лев Адамович – не производил впечатления человека, который захочет уединиться с книгами. Впрочем, книги его и не интересовали. Партнер Полины направился к ней и, очаровательно улыбаясь, плюхнулся в соседнее кресло. Алиса сразу могла сказать, что игнорировать его бесполезно, поэтому не сводила с него напряженного взгляда. Если Полину, несмотря на все их конфликты, она еще могла за что-то уважать, он вызывал не больше симпатии, чем сосед-алкоголик в квартире пожилых интеллигентов. «Редко, когда увидишь тебя без китайца», — заявил Лёва. «Чего бы ты не хотел, сразу нет». «Зачем же так грубо? Я думал, что нам пора бы познакомиться, получить представление друг о друге». «Тоже мне передача из цикла «Эти забавные животные». «Ты можешь быть помилее. Иди напарись на дверной косяк!» Алиса понимала, что общается рисковато, но ей не нравилось то, как он рассматривал ее. Его взгляд редко, когда поднимался выше шеи собеседницы, был откровенно оценивающим, кем он вообще себя возомнил. «Давай не будем сразу рычать. Я ведь не враг тебе». Ты мне нравишься, ты активная. Чего ты вообще пришел сюда и где полено? Если бы кто-то взялся насмехаться над ней в присутствии Дамира, результат был бы плачевный. Но Лева романтичных иллюзий по поводу дамы сердца не питал, он расхохотался. Ловко ты, <свят> полено. Надо будет запомнить, она спит. Она в последнее время только и делает, что спит. Она ранена, и кое-кому не мешало бы позаботиться о ней. А зачем? Даже когда она бодрствует, она как сонная муха. Больше от нее толку не будет, она не выиграет проект. Хорошо еще, что призы полагаются не только победителям. И вот теперь Алиса поняла, зачем он явился. Казановый Лева не был. Может, ему и нравилось рассматривать себя в этой роли, но он был... Недостаточно глуп, чтобы поверить в это. Ему неожиданно повезло с Полиной, но остальные красивые девушки в его окружении, вероятнее всего, были умнее. Он прекрасно знал, что Алиса ему откажет. Но он пришел не за ее внимание. Он пришел за эффектной сценой. Игнат Кастор высоко оценил такие кадры. Алиса понятия не имела, что Лева будет делать, и это ее напрягало. Хочешь денег? Занимайся расследованием сам и не ищи обходных путей. Расследование — это не мое. Я романтик, а не брутал. Я бы сказала, романтика-заменитель. Почему тебе обязательно быть такой холодный? Лева начинал раздражаться. Можно подумать, ты сейчас ой как занята. Ну же, не будь мороженым хеком, подыграй мне. «Что мне сделать, чтобы понравиться тебе?» Вопрос из серии «Что делать пассивному зоофилу, если он упорно не нравится животному?» Ответ — оставить зверюшку в покое. Она намеревалась встать с кресла, но Лёва перехватил ее за руку. «Тебе что, деньги не нужны?» «Не такой ценой». «Чего это я не такой ценой?» — оскорбился Лёва. — На это указывает уже то, что ты завёл этот разговор. Ты в проект был приглашён как довесок к Полине, вот и попытайся работать с ней в команде. Помогать ей, а не думать, где бы бабла хапнуть. Тебе вообще молиться на неё надо. — Было бы на кого? — На неё, — отрезала Ариса, И молить того, в кого ты веришь — Подозреваю, что это ктулху, чтобы она однажды не одумалась. «Серьезно, ты думаешь, более привлекательная девушка на тебя позарится? Полина тебя любит, непонятно за что. Если ты не в состоянии ответить на это чувство, хоть оцени его». Лёва не хотел ее понимать, но она и не надеялась, что он поймет. Его устраивал и тот вариант событий, при котором они просто ссорятся перед камерой. Да большинство реалити шоу строится на скандалах и грязном белье. Лёва хотел принести это и в проект Тронова. А если потом ему достанется до мира, даже лучше, это вторая выгодная сцена для инвесторов. Алиса не собиралась помогать ему. Она могла смириться с тем, что это реалити шоу раз так нужно для расследования, но не прыгать же теперь в грязь. Она освободила руку, хотя прекрасно знала, что он попытается ударить ее не по-мужски, а так, оплеуху отвесить. То ли как взорвавшейся проститутке, то ли как нашкодившему щенку. А может, он в принципе драться не умел. Алиса не собиралась сопротивляться. Она дождалась, когда он замахнется и резко отклонилась, уходя от его руки, Лева двинулся уже по инерции, споткнулся и перелетел через кресло. Пока он неуклюже поднимался с пола, Алиса успела добраться до выхода. Покидая библиотеку, она заметила, что Лева умудрился разбить нос при падении. Настроение сразу улучшилось. С кухни пахло апельсиновым чаем, и Алиса направилась туда, ожидая увидеть Дамира но за столом сидела Полина. Она постепенно приходила в себя, однако чувствовала, что процесс затягивается. Она потеряла немало крови, рана, которую не обработали вовремя, воспалилась. Это сказывалось не только на ее физическом состоянии, но и на настроении. Если раньше она успевала быть везде и всюду, то теперь неслышной тенью скользила из угла в угол. Алисе было Жаль ее, даже при том, что они были далеко не друзьями, и злорадствовать она не собиралась. Напротив, она хотела оставить Полину в покое, но та сама обратилась к ней. «Я знаю, чего от тебя хотел Лева». «Он поделился с тобой планами?» «Нет, но он о чем-то думал все утро, а потом уверенно куда-то направился. Это на него не похоже, и я двинулась следом». Мне почему-то показалось, что он злится на Птицелова за то, что случилось со мной, и готов действовать, а он стал приставать к тебе в библиотеке. «По-моему, ты слишком романтизируешь его образ», — вздохнула Алис. «Если тебе будет от этого легче, я не поддалась его неземному обаянию». «Не ерничай. Я прекрасно знаю, что ты о нем думаешь и что думают другие» но вы его просто не знаете так, как я. «Зачем нам его знать?» — удивилась Алиса. «На этой планете живет 7 миллиардов людей, и отдельные нации продолжают работать над возрастанием масс. Как видишь, выбор есть. Это исключает потребность рыться в чьем-то там внутреннем мире, пытаясь доказать себе, что человек не из мусора сделан». «Серьезно». «Он не великий ученый, не деятель искусств, не гений бизнеса. Нет в нем интриги, которая заставила бы пробираться сквозь сомнительные внешние слои его личности. Не могу понять, за что ты его любишь?» «Любить нужно не за что-то, а просто так», — назидательно произнесла Полин. «Да, конечно, такое прокатывает только в статусах малолеток в социальных сетях». Не понимаю, как можно любить человека, который к тебе относится как грязи. Видно, недостаточно во мне жертвенности или глупости. Легко тебе насмехаться. Не всем везет, как тебе. Полина говорила глухо, без злобы, словно готова была в любой момент расплакаться. Лишь поэтому Алиса не ушла отсюда, так же, как из библиотеки. «Причем тут везение? Оно не так важно, как тебе кажется. Могла произойти наша с Дамиром встреча, этот проект, но если бы к тому моменту я была замужем, ничего бы не вышло. Я тебе не Лерочка, Белаус, у меня довольно четкое представление о верности. Думаешь, у меня не было таких, как Лева?» Ха, «Полный набор. Но штука в том, чтобы отказать им, даже если страшно, и на тебя давят все знакомые, — призывая, наконец, остепениться. «Умение ждать даст тебе больше, чем любая удача». «Я что, а соль, чтобы столько ждать? Ведь, может, вообще никто не появится». «Вот о том я и говорю. Если тебе нужен абы какой лишь бы свой, хорош на Домира коситься». Вероятно, Игнат Косторф и другие инвесторы будут торжествовать. Их идея поставить в проект пары окупилась, объективы камер жадно ловили человеческие чувства, которые не имели к расследованию никакого отношения. А что в итоге? Супругов Белоус в квартире вообще нет, причем ушли они не вместе. Валерия в последнее время обращала на мужа не больше внимания, чем на мебель и постоянно радовалась возможности куда-то удрать. Сегодня она ночевала одна и уехала рано утром. Валентин Белоус ушел еще вчера вечером. Жена не знала, где он, но и не сильно интересовалась. Казалось, без него ей даже комфортнее. Лева решил, что он мастер амурных дел и король экрана. Полина прекрасно знает, что из этой жабы никогда не получится принц, но упорно продолжает его целовать. С таким же упорством она отказывается от лечения, хотя до добра это не доведет. Да что там, даже Вероника запуталась в каких-то интригах, потому что скрывает от Севера правду, а он это чувствует. Алиса побаивалась, что такими темпами и она начнет подозревать Дамира в чем-то неладном. Лучше уж вообще с проекта уйти, чем это. Я не смогу продолжить. Полина сказала это так тихо, что Алиса даже не была уверена, правильно ли услышала. «Чего?» «Я не смогу продолжить игру эту. Не только из-за пореза. Просто, считай, выдохлась. Как будто сил не осталось. Знаешь такое чувство?» «Чувство знаю. Зато не знаю, что тебе ответить», — смутилась Алиса. С одной стороны, я понимаю, что тебе нужно отдохнуть и позаботиться о себе. С другой, я уважаю сильных соперников. Ты мне не нравишься как человек, честно скажу. В переизбытке так-то тебя не упрекнешь. Меня можно упрекнуть лишь в честности. Так вот, как бы я к тебе ни относилась, я не могу сказать, что ты лишняя на проекте. Тогда тебе тем более нужно радоваться моему уходу потому что результаты, которые у меня получились, я собираюсь передать тебе. «С чего бы это?» — изумилась Алиса. «Передавай тогда своему Левочке, пусть проявит себя мужчиной». «Он не будет заниматься этим, я его слишком хорошо знаю». «И ты мне тоже не нравишься, кстати. Но мне нравится Дамир, и мне кажется, что если кто и должен выиграть, то вы». Раз этот проект посвящен парам, то у вас и конкурентов нет. Вас вместе держит не игра. Я восхищаюсь этим, наверное. Алиса не привыкла пользоваться результатами чужой работы. Да и неловко было принимать такое одолжение от Полины, учитывая историю их общения. Но она пока не знала, как отказать. «На самом деле только один факт будет по-настоящему важен», — уточнила Полин. «Я вышла на помощницу Птицелова. Ее зовут Ксения. Скоро я буду знать ее настоящее имя и адрес». «Ксения?» — переспросила Алиса. «Мы это имя тоже не раз слышали». И «Очередное подтверждение моей теории. Эта Ксения действовала слишком решительно и сложно, чтобы быть подсадной уткой». А раз она мелькнула в разных историях, она работает с Птицеловым на постоянной основе. Может, это совпадение имен? Что-то мне подсказывает, что вряд ли. Алиса готова была спорить и дальше, она сомневалась, что Птицелов допустил такую оплошность. Однако ее отвлек звонок в дверь. Кто-то пришел. Причем кто-то посторонний, ведь у всех участников проекта были свои ключи. «Какова вероятность того, что Лёва откроет дверь?» полюбопытствовала Алиса. Минусовая. «Ладно, тогда я в горничную поиграю». У них сейчас не было причин кого-либо опасаться, и Алиса сомневалась, что люди Птицелова вообще явились бы сюда с утра пораньше. Тем не менее, прежде чем подать голос, спрашивая, кто там, она выглянула в глазок. Человек, стоявший на пороге, вообще не должен был звонить. Но с первого взгляда было ясно, что вопрос о ключах для Валентина Белоуса сейчас вторичен. Он стоял, пошатываясь, и не падал лишь потому, что держался рукой за стену. Рядом с ним вроде бы никого не было, поэтому Алиса поспешила открыть. Валентин действительно был на лестничной площадке один, Он буквально ввалился в квартиру. Алисе с трудом удалось удержать его. «Дамир!» — крикнула она. «Иди сюда! Скорее!» Судя по скорости появления, Дамир и так выходил, услышав звонок в дверь. Теперь он смог быстро подхватить Валентина, избавив Алису от немалого груза. Последние двенадцать часов, очевидно, были не самыми приятными в жизни Валентина. Он был бледен до пепельного оттенка. Под глазами появились синеватые мешки, а сами глаза выглядели красными и воспаленными. На лбу и возле виска появились две царапины, опухшие, но не глубокие. Взгляд был ошалелый и какой-то потерянный. Один рукав куртки оказался измазан кровью, которая сочилась из раны на указательном пальце более серьезных травм не было но ему и этого хватило час от часу не легче проворчал дамир может все таки вызовем скорую не надо встрепенулся валентин я в порядке еще один где лера она уехала ответила алиса а он не стал спрашивать куда казалось что он и так знает Дамир на этот раз бушевал серьезно, и врачебную клятву вспомнил, и здравый смысл, и законы Российской Федерации. Для него такое проявление гнева было редким, но тут оно накапливалось еще с тех пор, как он узнал о травме Полины. Алисе потребовались все дипломатические навыки, чтобы успокоить его. Наконец он сдался и согласился помочь Валентину. «Я тут у вас превращаюсь в командного врача», — заметил он. «А разве это плохо?» Они оба знали, что нет. Дамир скучал по медицине, и раз он не мог вернуться к ней официально, такая помощь другим была для него отдушиной. Валентин настоял, чтобы осмотр проходил наедине, что было вполне предсказуемо. Они направились в комнату «Белоусов», Полина к тому моменту уже ушла к себе, и Алиса осталась на кухне одна. Дамир присоединился к ней минут через сорок. Он стянул резиновые перчатки и выбросил их в мусорное ведро. «Что говорит?» — осведомилась Алиса. «Что пошел осматривать какой-то объект, важный для расследования. Какой не сказал, потому что я ему не просто врач, а конкурент». По версии Белоуса, там он оступился и упал с лестницы, потерял сознание, очнулся только сейчас и пришел сюда. Врет? Безусловно. У него на теле есть синяки и крупные, но я бы не сказал, что их можно получить при падении. К тому же у него на указательном пальце вырван ноготь, тогда как фаланга в целом не повреждена. Это не случайная травма, ноготь вырвали намеренно. «Его что, пытали?» — тихо спросила Алиса. «Похоже на то. При этом его состояние я оцениваю как удовлетворительное». «Они могли бы избить его сильнее, но остановились. Может, получили свое?» «Возможно, — кивнул Дамир, — а возможно, это такое же предупреждение, как то, что получила Полина». «Думаешь, нас это касается?» Пока мы живем с ними под одной крышей, нас касается все. Боюсь, что определенное предупреждение птицелов приготовил и для нас с тобой.